Голова 11. Со стороны я, наверное, выглядел смешно. Левая рука примотана к груди, сам мчусь так, будто за мной гонится сама Лос. И, как назло, ни одной крупной группы темных эльфов. А из девяти с половиной минут осталось, дай бог, пять-шесть. Вся надежда на то, что у меня на пути встретится пад, не зря же я сейчас бегу в сторону дома Дортири. Пссс. Я сначала услышал шиканье и только потом уловил своим острым эльфийским обонянием знакомый запах фиалок. Пришлось резко затормозить, вернуться назад и залететь в переулок между двумя каменными домами. «Ты чего некогда объяснять?» – перебил я Хабитесу. «Можешь надеть мою личину?» «Ну да», – озадачно кивнула Дроу. «Держи», – я сунул практически невидимой патриции муляж головы Матроны Гимеры. «Беги к Долоро». Она выделит отряд, приведёшь их в обсидяновые шахты, и чем быстрее, тем лучше. Что-то случи... «Восемь охотников за головами, ведомые главой гильдии», — торопливо протараторил я. «За моей головой. Хочу столкнуть их с мечниками Долора». «Поняла», — кивнула Пат, выходя из тени и принимая мой облик. «А ты как?» «Моя очередь ходить в скрытие», — нервно усмехнулся я, меняя форму доспеха на шёпот ветра. Доспех Серафима, текущая форма, шепот ветра, необходимы крылья Серафима, плюс 100% к скрытности, первая атака и скрыта, плюс 200%. Сменить форму. Доступны следующие формы. Рощерк молнии, необходимы, сандалии, доспех, крылья и шлем, плюс 20% к скорости передвижения и боя, минус 20% выносливости, минус 1% здоровья при ношении ежеминутно. Активный навык «Вспышка» – плюс 100% скорости движения на одну минуту. Старый «Служака» – мудрость плюс 20, характеристики брони – минус 20%. Уникальный навык «Война войной, обед по расписанию». Внимание, максимальное количество форм – 4, при полном сете – 5. А если я не успею, закусив губу, поинтересовалась Патт? «Все будет хорошо», – успокоил я девушку. «Время». Моя точная копия задержала взгляд на моей же левой руке, покачала головой и бегом бросилась в сторону общинного дома Долора. Надеюсь, она успеет. Я же, стараясь не выходить из тени, взмыл вверх под самый потолок и, лавируя между сталактитами, полетел в сторону обсидиановых пещер. Если верить моему внутреннему таймеру, отсчитывающему оставшееся время, то у меня оставалось минуты две 3 Залетев в коридор, ведущий к обсидиановой шахте, Я пролетел несколько десятков проходов и, найдя довольно просторный зал, затаился между двумя внушительными сталактитами. Наверняка этот зал находился слишком близко к Устагелду, но дальше улететь я просто-напросто не успевал. Покопавшись в инвентаре, я на всякий случай выпил завалявшиеся зелень невидимости, получив дополнительные 30% к скрытности и замер. Если Пат успеет привезти мечников Долора, Если дроу в капусту покрошат хедхантеров, если меня не заметят, слишком много если. Хотя, может, мне повезет, и хэдхантеры задержатся минут на 5-10, Но мне не повезло. В соответствии с моим внутренним таймером прямо посреди пещеры вспыхнул жемчужный портал, и оттуда посыпались воины. Воин с парными клинками и прикрывающий его арбалетчик. Воин в тяжелых латах и эльф-клирик в средней броне. Рейнджер с натянутой тетевой и копейщик. Маг и едва заметная фигура, страхующего его роги. Ну и, конечно же, сам Старфолл из ветви мифриловой стрелы. Причем, как я заметил, среди охотников за головами не было ни одного человека, хоббита или орка. Исключительно ушастые парни. Я хоть и сам эльф, но такой набор мне показался как минимум расовой дискриминацией. Ну и самое ужасное, среди заявившихся по мою душу хэтхантеров не было ни одного темного эльфа». Но «Ну ничего, сейчас мы превратим этого единорога в зебру», мстительно подумал я, косясь в сторону коридора ведущего Вуста Гелт. «Не понял», послышался полное удивление голос золотого эльфа, «это же...» «Это не инферно», задумчиво протянул маг, тут же заработав в моих глазах ачивку «Капитан Очевидность». «Это пещеры Дроу!» — зло бросил эльф в тяжелых доспехах. «Это ловушка!» «Спокойно!» — Старфол, нахмурившись, вскинул вверх свою изящную руку. «Портал будет работать еще минут 10 Он же где-то здесь. Прочешите окрестности. Кто найдет этого выскочку, дам премию в тысячу золотых!» Хэтхантеры мгновенно повеселели и ринулись в стороны в поисках меня. «Неужели сработало?» И как же все-таки хорошо, что этот высокомерный эльф решил не брать с собой ищейку. «Старкаст, задержись», — негромко бросил Старфол, обращаясь, как я понял, к магу. По крайней мере, тот сразу же замедлил шаг и вопросительно покосился на главу охотников. А жаль, я уж было обрадовался, что смогу разобраться с ушастой проблемой, пока остальные хэтхантеры будут рыскать по пещерам в бесплодных поисках меня. Как говорится, мечты-мечты. Кейн сигнальную сеть на сотню метров, попросил тем временем глава хэдхантеров. Не хотелось бы встретиться с темными собратьями. Нише, презрительно бросил маг, над которым появилась системная подсказка. Старкаст, Повелитель Ветров, 430 уровень. Мы их раскатаем, как щенков. Не забывай, что на тебя наложено благословение Рода, одернул его старфол Остальные чувствуют себя в пещерах не лучшим образом. Все равно, маг хоть и спорил, но про дело не забывал, формируя перед собой воздушный шар. В честном бою... Это дроу, поморщился эльф. О каком честном бою ты говоришь? А вот это ты зря. Слышали бы тебя воины Виолотты. Ну да, вынужденно согласился маг и резко вскинул руки, выпуская воздушный шар на волю. гирда ногока. Воздушный шар сверкнул синий молнией и, превратившись в порывы ветра, ринулся во все стороны. «Не знаю, как он это сделал», — секунду спустя протянул маг. «Но его нет в зоне действия моего заклинания. Только договорить маг не успел». «Капаней! Здесь Капаней!» Воин с парными клинками выскочил из северного коридора и рванул в сторону портала. «Мы попали в засаду и щупалец! Они разорвали Лореаля!» Ага, минус арбалетчик, ну, хоть так, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Он ждал нас, тут же сделал вывод маг, формируя в руках зародыш шаровой молнии. Что делаем? Отступаем, скрипнул зубами Старфол. Против Капане мы не сдюжим, Старкаст трубе отход. А как же отступник? Мак хоть и задал неприятный для главы хатхантеров вопрос, но звуковую волну вокруг себя все-таки пустил. «Никуда не денется!» — скрипнул зубами Старфол. «Я его...» «Дроу идут!» — маг перебил золотоглазого эльфа. «Много!» «В ловушку нас заманить хотел, щенок!» — догадался самый главный хэтхантер, чью голову я бы с удовольствием открутил. «Но ничего, я тебя поймаю, змеёныш!» Я оценивающе посмотрел настоящего у портала эльфа. «Эх, как не вовремя случилась оказия с рукой!» Да и треснувшие клинки на порядок снизили мою боеспособность. Сейчас бы вдарить по нему небесной молнией. Да ведь только максимум, что она выдаст, это единица урона. Знаем, проходили уже такое в склепе основателя Удольска. «Бегом, бегом!» — прикрикнул тем временем маг на так и забегающих в зал воинов. «Портал сейчас закроется!» «А что если я еще раз прикинул расстояние и возможные последствия?» Что если щелкнуть этого самоуверенного золотого эльфа по его длинному высокомерному носу? Понятно, что убить его я не убью, но черт возьми, как приятно будет увидеть страх в этих золотых глазах. Главное, чтобы глава хатхантеров отходил последним, как и положено лидеру. Ну а если нет, что ж, ударю по последнему, все равно они не решат оставаться. С одной стороны Капаней, с другой приближающиеся семечники Долора». Хэдхантеры тем временем организованно отступали в портал. Первыми в жемчужной пленке исчезли лучники, за ними отступил воин с парными клинками, потерявший напарника, затем в портал шагнули воины в тяжелой броне. «Глава, быстрее!» — маг то и дело косился на коридор, ведущий куста Гелду. «Да-да», — задумчиво отозвался Старфол, обшаривая пещеру взглядом. «Иду. Рисковать или нет?» «Быстрее!» — поторопил эльфа маг а я увидел, как в портале исчезла едва заметные фигура Роги. Они уже близко». «Он тоже близко Старкаст», — в сердцах бросил эльф, не отрывая взгляда от обсидиановых стен пещеры. «Я чувствую, что он рядом, понимаешь?» «Да плевать на него», — маг не выдержал и повысил голос. «Он все равно ничего не помнит. Даже небожители уже списали своего наследника со счетов, и только вы все никак не уйметесь». «Остальные ветви уже начинают задавать неудобные вопросы. Всем любопытно, почему наша гильдия приостановила прием заказов и куда делись восемь отличных спецов?» «Ты не понимаешь», — рассеянно отозвался Старфол, завороженно скользя взглядом по стене все выше и выше. «Ах!» — в сердцах махнул рукой Мак, шагая в портал. Может, у главы Хэтхантеров был уникальный навык, или он надеялся успеть уйти до того, как схлопнется жемчужный телепорт, Кто знает? Лично меня произошедшее более чем устраивало. С одной стороны, на историю моего персонажа пролился свет. С другой, ненавистный старикашка остался один. Я аккуратно достал рабочей рукой меч Титана и нацелил его прямо в лоб эльфу, который так и рыскал взглядом по сталактитам. Думаю, еще несколько десятков секунд, и он меня найдет. Эх, жаль, не получится его убить. Ну, чем черт не шутит? Может, золотоглазый откроет свой личный кирпичный завод? А может, лучше затаиться и переждать? Его моя молния только разозлит. Взгляд Старфола тем временем прошелся по тому месту, где я притаился, и скользнул дальше. Замер на соседнем столоктите и медленно пополз назад. а была не была, решился я усилием мысли, активируя небесную молнию. Неожиданность наше все. К дадах! Вылетевшая из клинка молния на секунду ослепила даже меня, что уж говорить о золотом эльфе. Ярко-фиолетовый жгут молотом ударил по вспыхнувшему ослепительным золотом куполу, и мой взгляд перекрыли десятки системных сообщений. Я вжался в сталактит, ожидая неминуемого ответного удара и ругая себя последними словами за тупость, но секунда шла за секундой, а наказание за подлый удар, не работающий в подземельях молнии, все не было». Приоткрыв правый глаз и сморгнув в кипу системных уведомлений, я с удивлением уставился на гаснущую рамку портала и аккуратную горстку пепла. Эм, не понял, это как так-то?